10. Очень осторожно, мягко, как опытная нянька, отнимающая у ребенка опасную бритву, Михаил Михайлович по одному отодрал от ручки двери мои одеревеневшие пальцы и оттеснил меня в глубину квартиры. По знаку физика Вольф включил торшер. Желтый грязный свет ослабил блеск экрана. Я попятился и рухнул на диван, вцепился в круглый деревянный подлокотник. Дерево подлокотника было теплым. Женщина в черном была уже в комнате. Пальцы мои побелели от напряжения, но я не перекрестился. Михаил Михайлович поразил меня. Одетый в идеально чистую шелкую рубашку и серые отутюженные брюки, он переступал ногами в белых носках, застегнул верхнюю пуговицу и, склонив голову галантно, как на дипломатическом приеме, попробовал поцеловать пухленькую руку монахини. Она не дала. Тут же негромко щелкнул замок, сработала слабая пружина, и дверь захлопнулась. — Арина Михайловна, если не ошибаюсь, — спросил Йов. Наш старичок даже пританцовывал на месте от удовольствия. Арина Глазьева — тот самый героический репортер, сотрудник СНН. Не ошибаетесь. Голос женщины в черном, так же, как и голос физика, показался мне немного смущенным. На экране телевизора все еще покачивались яркие пахучие цветы, Или рекламная пауза затянулась, или на самом деле прошло совсем мало времени, и весь разговор со страховым агентом продолжался не более тридцати секунд. Оранжерея растворилась в электронном веретене. Цветы погасли. Опять пошли новости. Совсем не желая знать, что она скажет, я чуть повернул регулятор громкости на экране. Замелькали в обычной последовательности трупы, разбросанные по дымящемуся полю, свежий желтый хлеб в больших деревянных ячейках, боевые вертолеты в глубом небе, мокрая рыба, скользящая в сетях, опять трупы, транспаранты, фрукты, резиновые дубинки, и все это со звуком. Привычное зрелище немного отвлекало от кошмарной реальности от того, что было рядом, в моей квартире. Вы, я вижу, тот самый трезвый, успокаиваясь на моем стуле и непристойно закидывая ногу на ногу, спросила лжемонахиня. Она стрельнула зелеными глазами в мою сторону, но обращалась исключительно к Йоффе, михал Михалыч, если не ошибаюсь, физик-сантехник из Киева. Тот самый изобретатель водородной бомбы был замечен во множественных актах радиационного вандализма. «Все понятно», — протянул смущенный Йоффе, — «у физика был глуповатый вид. Вы, значит, тоже мою медкарту читали?» «Читала». Она чуть повернулась на стуле, и длинная нога монахини-призрака повисла рядом с моей ногой. Я подвинулся даже, вжался в диванные подушки. Белая нежная лодыжка показывалась из-под черной ткани при каждом вздохе. Некрасивая туфля без каблука почти касалась моего халата. От этой женщины пахло дорогой парфюмерией, а вовсе не чесноком. Чем сильнее я вдавливался в диван, тем сильнее пружинные подушки толкали меня к ней, и страх постепенно уступал место жгучим вопросам. Заторможенный подросток отвернулся и замер, комкая штору. Наверное, уперся глазами в мертвый дуб и по спине Андрея Андреевича, и по его коротко стриженному затылку прочитывался все возрастающий, парализующий ужас, а меня уже распирало любопытство. «Значит, мы знакомы с вами?» — спросил Йоффе. Он подмигнул кокетливо и, потеснив меня, также устроился на диване. Заочно знакомы, но весьма подробно. Он зачем-то похлопал меня по плечу. Скажем, детально он скривил губы. Что может быть откровение личной медкарты из сумасшедшего дома? Я начинал кое-что понимать. И с его картой вы тоже знакомы? Йоффе вовсе не показал пальцем в сторону подростка. Михаил Михайлович, в отличие от меня и Вольфа, вообще вел себя прилично, но стриженный затылок Андрея в эту минуту зашевелился от страха и напряжения. Больно было смотреть, как затылок этот будто смялся весь, стал похож на маленький волосатый кулак и пошел вниз, утонул в военном воротнике, как детская рука тонет в манжете отцовской рубашки. — Так что загаляться и обнажаться нам не потребуется, — сказала она. По нервному движению женских пальцев я понял, монашка хочет закурить, а нечего. Только теперь я заметил, все это была лишь бравада, пыль в глаза. Женщина была бледна и напугана, ее била дрожь. На вид ей сорок-сорок пять, оплывшая от бессонницы, утомленная, но все еще симпатичное лицо. Я поверил ей я вспомнил по очереди все три фотографии маленькую в истории болезни показаны мне доктором и две большие электронные цветную и черно белую цветную я отделил от прочих персонаж из фильма ужасов хоть и напоминал покойную журналистку но лишь отчасти глядя на нее с расстояния полуметра я признал наконец Передо мной была та самая свихнувшаяся домохозяйка, Арина Михайловна Глазьева. Мне бы очень помогла рюмка коньяку. Она зябко дернула черными плечами. Надеюсь, в этом доме найдется что выпить? На меня смотрели большие зеленые глаза. Мне стало стыдно за свой нелепый мистический страх. Я припомнил, что прежде чем оказаться в образе монахини перед дверью моей квартиры, прежде чем представиться мне страховым агентом и вломиться сюда, эта симпатичная зеленоглазая женщина половину Чечни прошла с микрофоном в руках.